Часть первая. Под страхом смерти. Сокровенную тайной с тобой поделюсь, в двух словах излью свою нежность и грусть. Я во прахе с любовью к тебе растворюсь, и земли я с любовью к тебе поднимусь. Амархаям. Глава первая. Пирожный Москва, окрестности Воронцово поля усадьба Ильинка, 1780 год, июль. Машенька выглянула из-за дерева и поманила рукой сестрицу Лизоньку, которая искала ее глазами. Лиза понятливо кивнула и быстро подбежала. Обе девочки проворно уселись на корточке, спрятавшись за невысокий кустарник, постриженный в виде баскет. Лизонька неожиданно чихнула. Маша строго посмотрела на нее и, прижав пальчик к губам, прошептала. «Тише, а то мадам Банет услышит, и придется нам опять учить эти французские спряжения». «Я тоже не хочу их учить», – тихо прошептала семилетняя Лиза. Девочки замолчали, услышав шаги на дорожке. Они прижались к кустарнику и, поглядывая через зеленые ветви и листву, отметили, что темная юбка платья гувернантки мадам Бонетт проскользила мимо них. Довольные тем, что их не заметили, девочки захихикали. Но тут Лиза прошептала. А матушка сказала, что если мы не выучим сегодняшний французский урок, она не даст нам пирожных. «И что же?» – нахмурилась восьмилетняя Машенька. «Да, она тоже любила пирожные». но даже они не могли заставить ее учить эти злосчастные спряжения. «Ты, Лизонька, ради сладкого, на все готова!» Девочки находились в приусадебном саду дачи Озеровых, где уже второй месяц жили с матушкой и гувернанткой. Их отец, что занимал при дворе Екатерины Алексеевны ответственную должность, приезжал в московскую усадьбу изредка, всего на пару дней в месяц. Оттого почти все лето Анна Андреевна Озерова проводила в своем загородном имении только со своими четырьмя детьми – двенадцатилетним Сережей, Лизой, Машей и малышом Костей. Две няни и гувернантка-француженка были ей в помощь. Но порой даже они не могли уследить за непоседами и озорниками господ Озеровых. Но пирожные с кондитерской месье Буланже такие вкусные! Прям оторваться невозможно, особенно те, которые со взбитым кремом и лесными ягодами. Прохныкала Лиза и всхлипнула. Ты что, плакать вздумала? Обернулась к ней Маша, увидела, что мадам банет направилась в сторону дома. Отметив, что глаза сестры увлажнились, и она начала морщить носик, Маша недовольно заявила. Если хочешь, мы сами купим эти пирожные без матушки. Как это? Удивилась Лиза. «Пойдем к месье Буланже и купим». «Но у нас нет денег», – пролепетала Лиза. «А мы возьмем в кредит. Мама часто так делает». Я видела и не раз, как она в лавках говорит. «Запишите на мой счет. И месье Буланже даст нам пирожные?» «Конечно. Главное, не робеть», – кивнула Маша. «И когда мы пойдем за пирожными?» «Прямо сейчас и пойдем. Но надо будет выйти за ворота». Опасливо заметила Лиза, она была более скромной и послушной, чем Маша. А матушка запретила нам выходить на улицу одним. «Она не узнает, что мы ходили. Пошли!» – велела Маша и, схватив сестру за руку, потянула ее прочь из сада. Девочки бегом преодолели путь от ажурных чугунных ворот и приблизились к небольшой калитке, которая служила выходом для прислуги. Здесь не было сторожа. Оттого Маша привела сестру именно сюда. Когда девочки уже открыли калитку и выглянули на многолюдную в этот дневной час улицу, Лиза испуганно заметила. «Я боюсь, Машенька, а вдруг с нами что-нибудь случится?» Няня сказывала. «Да перестань, Лизок!» Оборвала ее Маша, уже выходя за ворота. «Лавка, месье Буланже, через два квартала. Мы дойдем до нее за четверть часа. я знаю, куда идти». Девочки, взявшись за руки, направились по пыльной улице, с интересом оглядываясь по сторонам, приподнимая длинные платьица из шелка и как можно быстрее передвигая ножками. Москва в описываемое нами время являла собой второй по значимости город Российской империи. Спокойная жизнь в ней текла не спеша, вальяжно. и более размеренно, нежели в столице. После манифеста о вольности дворянству, освобождающего от обязанностей государственной службы, многие вельможи стали подавать в отставку и переезжать из Санкт-Петербурга в Москву. Также здесь покупали усадьбы опальные вельможи, высланные из столицы, привыкшие жить в модной роскоши, и те, что уже отошли от государственных дел в силу преклонного возраста, устав от суеты и шума столиц На зеленых окраинах Москвы обустраивались дачи и усадьбы, помпезные, уединенные и изысканные, в каких богатые петербургские семьи проводили летние месяцы в Неге на природе. Дворянские семейства имели здесь дачи с небольшими земельными угодьями, Маскарады и балы в Москве в богатых домах давались не так часто, как в Петербурге, и в основном московское общество довольствовалось закрытыми частными приемами или визитами к знакомым и родственникам. Как и предрекала Маша, девочки добрались до лавки кондитера довольно быстро. Войдя внутрь, они услышали, как прозвенел дверной колокольчик. Дверь закрылась, и девочки испуганно замерли на пороге, словно не решаясь пройти далее в вглубь лавки. В этот час в кондитерской находилась только одна полная дама в ярко-лиловом парчевом платье. Она покупала сладости. За прилавком стоял немолодой мужчина с черными усиками. Едва рассчитавшись с дамой, он обратил взор на вошедших девочек и поинтересовался по-французски. «День добрый, мадемуазели! Вы что-то хотите?» Первой нашлась Маша, и, пройдя чуть вперед, ближе к большим витринам, в которых красовались пирожные, торты, засахаренные фрукты, зефир и другие сласти, ответила также по-французски. «Здравствуйте, месье Бланже, Мы с сестрой хотели бы купить у вас пирожные!» Кондитер вскинул брови, отчетливо вспомнив дочек мадам Озеровой и, приветливо улыбнувшись, предложил. — Как вам будет угодно, мадемуазель? Пройдите к витрине и скажите, какие вы хотите. Лиза и Маша боязливо приблизились к витрине с пирожными, переглядываясь друг с другом и бросая на кондитера испуганные взоры. В этот момент грузная дама открыла дверь, и Буланже пожелал ей всего наилучшего. Он вышел из-за прилавка и подошел к девочкам. «Вы будете выбирать или знаете уже, какие вам по вкусу?» – спросил он по-французски. Девочки вновь переглянулись. Лиза ткнула сестру в бок и по-русски тихо сказала ей на ухо. «Спроси его про деньги». Маша кивнула и, повернувшись к кондитеру, стоящему рядом, улыбнулась и произнесла. «Мы уже выбрали, мсье Беландже, а можем мы взять пирожные в кредит?» «В кредит?» – переспросил кондитер и вскинул брови. «Ну да, вы запишите сумму в свою книгу, а потом наша матушка рассчитается». В это время в лавку вошел высокий военный в зеленом мундире офицер. Сняв треуголку, он умелым движением сунул шляпу под мышку и поздоровался по-русски. Кондитер ответил ему на французском и вновь обернулся к девочкам. «Да, вы можете взять пирожные в кредит», — согласился кондитер. «Фух, пронесло», — выдохнула облегчённо Маша и довольно переглянулась с сестрой. «Сударь!» — Пройдите, пожалуйста, я сейчас обслужу мадемуазелей озеровых и буду в вашем распоряжении, — заметил кондитер, снова заходя за стойку. — Хорошо, не торопитесь, — кивнул русоволосый военный и почтительно встал рядом с прилавком. — Так что вы выбрали, мадемуазель? — спросил Буландже. — Два? — Нет, три пирожных с ежевикой, — выпалила Лиза, — и Ещё вот эти два со взбитыми сливками, показала девочка на витрину пальчиком. И одно хватит, выпалила раздражённая и тихо Маша на ухо сестре, дёрнув её за руку. Матушка и так рассердится. И всё, тихо добавила Лиза, обращаясь к Буланже. так два весенних и три сладкие грёзы. Подытожил кондитер, быстро укладывая пирожные в коробку и накрывая её крышкой. того с вас один рубль с четвертью». Приблизившись к кондитеру, девочки протянули руки к коробке, которую тот умело перевязал атласной лентой. Но мсье Буланже поставил коробку рядом с собой важно заметил. «Но сначала надо расписаться в книге». Он достал из-под прилавка большую красную бархатную книгу и, положив перед собой, начал листать. Лиза и Маша испуганно переглянулись, не зная, как расписываться, и уж тем более боясь показать кондитеру и офицеру, который почтительно стоял рядом, всего в трех шагах, что они пришли сюда без разрешения. Кондитер, наконец, нашел то, что искал, и, повернув книгу, положил ее перед девочками на стойку. Указав пальцем на строку с фамилией мадам Озеровой, он сказал. «Вот здесь! Укажите сумму и поставьте свою роспись. Роспись? Ну да, вы, надеюсь, умеете ставить роспись? Уже нахмурившись, спросил Буланже. Маша, мы не... Начала была Лиза испугана, но сестра толкнула ее в бок и важно сказала. Да, я умею. Машенька взяла перо из руки Буланже и в нужной строке очень аккуратно написала словами сумму. Далее она вывела свою фамилию и в конце сделала небольшой завиток, стараясь подражать подписи матушки. Роспись получилась, как у Анны Андреевны, красовавшаяся строчкой выше. Кондитер довольно улыбнулся и, захлопнув книгу, протянул девочкам пирожные. — Благодарю за покупку, мадемуазели. Девочки поблагодарили кондитера, и Маша, быстро сжав рукой ленту, какой была перевязана коробка, вместе с сестрой поспешила к выходу. Едва они вышли, офицер улыбнулся кондитеру и спросил. «Я бы приобрел три весенних для сынишки, раз девочкам они по вкусу, а вот для моей жены посоветуйте что-нибудь легкое, мсье». «Да, конечно, сударь». Машенька и Лиза вылетели из кондитерской лавки и поспешили обратно к дому, счастливые, гордые и довольные тем, что у них все получилось, и они втайне от матушки достали пирожные, хотя и не выучили спряжение французских глаголов. Они отошли совсем недалеко от кондитерской, когда Лиза попросила. «Машенька, давай попробуем пирожные?» «Нет, дома!» «Ну, Маша!» «Я сейчас хочу!» – капризно законючила Лиза, топнув ножкой и останавливая за локоток сестру. «Лиза, ты что же, предлагаешь прямо здесь, на дороге их есть?» «Да, поблизости никого нет!» – протаратурила возбуждённо Лиза. «Как же! От Адама с кавалером!» – указала взором Маша на противоположную сторону улицы, где прохаживались благородно одетые горожане. «Давай отойдём в сторонку, вот сюда!» предложила Лиза и потянула сестру в сторону, на маленькую улочку. «Дома ведь нас могут увидеть. Заберут пирожные, а нас еще и накажут». «Лизок, давай дойдем хотя бы до нашего сада», предложила Маша, сворачивая за сестрой в проулок и прижимая к себе коробку с пирожными. «Это не по этикету. Есть пирожные прямо на улице, да еще и руками». — Ну, что ты говоришь, Машенька? — возмутилась Лиза. — Какой этикет? Нас же никто не увидит здесь. Мы быстро съедим их, и все. — Пожалуйста, они такие вкусные. Я прямо чувствую, как они пахнут. Маша нахмурилась, поняв, что сестра не отстанет, и вздохнув, сказала. — Хорошо, давай здесь. Она огляделась и, не заметив никого на пустынной улочке, протянула коробку сестре. А Лиза начала проворно развязывать атласные ленты. Раскрыв коробку, она схватила первое пирожное и тут же откусила. С полным ртом девочка пролепетала. — Как вкусно! Я сейчас съем его, Машенька, подержу коробку, и ты тоже попробуешь. — Да, и впрямь, они так чудесно пахнут! — улыбнулась Маша, смотря на счастливое личико сестры, которое откусила еще. Неожиданно сбоку от девочек раздался собачий лай. Маша и Лиза обернулись и увидели, как к ним быстро приближается небольшая свора собак. Испуганно прижавшись к стене бревенчатого двухэтажного дома, девочки, округлившимися глазами, смотрели на дворняк, которые уже через миг окружили их. Уличные собаки были разномастные, большие и помельче. Четверо из них начали злобно лаять на девочек. Остальные, переминаясь с лапы на лапу, рычали и искалились, показывая острые зубы. Маша испуганно прижала коробку с пирожными к груди, а Лиза, перестав есть пирожное, притиснулась к сестре. Едва первый испуг прошел, Машенька встала перед младшей сестрой, как бы заградив ее от собак, и храбро выпалила. «А ну, пошли отсюда!» Но псы залаили еще сильнее, и Маша, поняв, что дворняги совсем не боятся их, Уже тише попросила. «Собачки, идите прочь!» Но те продолжали злобно лаять, еще приблизившись к девочкам. Вмиг придумав, как от них отделаться, Машенька засунула руку в коробку, схватив первое попавшееся пирожное, и кинула им. Две собаки тут же жадно проглотили лакомство, а остальные продолжали лаять. Маша кинула еще пирожное, и псы также съели его. «Не давай им эти наши пирожные!» – воскликнула истерично Лиза, видя, как собаки поглощают безумно вкусные пирожные мсье бланже «Ты хочешь, чтобы они съели нас?» – нервно выпалила Маша, не оборачиваясь к сестре. Съев второе пирожное, собаки вновь начали скалиться, и Маша мгновенно выкинула им остальные пирожные. Собаки стремительно все съели и вновь начали лаять. Маша посмотрела на последнее пирожное в руках у Лизы и велела. «Отдай им пирожное». «Нет!» – замотала головкой Лиза. «Оно моё Кидай, я тебе говорю, Лиза! Они не отстанут, пока мы не отдадим им все!» Лиза кинула собакам свое пирожное, и те, проглотив его, опять начали злобно скалиться и рычать. «Мы уже все вам отдали!» – сквозь слезы хныкала Лиза. «У нас больше ничего нет!» Но собакам словно нравилось держать девочек в окружении и травить их. Чувствуя свое превосходство над маленькими девочками, они злобно скалились и продолжали лаять. «Ты что плачешь, Лиза?» – нервно воскликнула Маша, повернувшись к сестре. Она была на полголовы выше Лизы и чувствовала себя сейчас гораздо взрослее, хотя была старше всего на год. «Я запрещаю тебе плакать, но я их боюсь. Они никогда не отвяжутся от нас!» – прохныкала Лиза. «Собачки, у нас нет больше пирожных!» – начала увещевательно Машенька, показывая пустую коробку животным. «Ступайте, куда бежали!» «Пошли прочь!» – вдруг раздался сбоку от них грозный мужской голос. и девочки затравленно обернулись. Офицер, которого они видели в кондитерской, уже приблизился с небольшой палкой. В следующее мгновение мужчина больно ударил ближайшую к нему собаку, и уже спустя минуту вся свора, поджав хвосты, ретировалась на соседнюю улицу. А военный, обратив взор на испуганных девочек, участливо спросил. «С вами все в порядке, барышни?» Придя в себя... Маша вымученно улыбнулась незнакомому молодому мужчине, который уже отбросил палку в сторону и теперь стоял лишь с одной коробкой в руке, и пролепетала. «Спасибо вам, сударь!» «К вашим услугам!» – кивнул он, снял треуголку и снова надел ее. «Хорошо, что я решил посмотреть, что тут за лай!» «Они напали на нас, мы с сестрицей даже убежать не успели!» объяснила Машенька, рассматривая высокого офицера с приятным добрым лицом и серыми глазами. На вид ему было лет двадцать пять. Его густые усы и волосы были русы. Мужественное волевое лицо и плотно сжатые губы выдавали в нем человека с характером. «Почему вы гуляете одни по улице? Где ваша няня или гувернантка?» спросил строго военный. «О, мы живем поблизости в усадьбе», ответила Лиза. «Нас отпустили», — сказала сухо маша, нахмурившись. «Еще раз благодарим вас, сударь, но нам пора идти», — добавила она и, схватив сестру за руку, потянула ее, боясь, что офицер начнет расспрашивать далее и поймет, что они тайком убежали из дома. «Спасибо вам», — протараторила Лиза, устремляясь за сестрой, которая тянула ее за руку по улице. «Собаки съели все наши пирожные», — всхлипнула Лиза. Вытирая кулачком слезы от обиды, едва они отошли на три шага от военного, и он невольно услышал слова девочки. «Перестань! Это все ты!» – строго заметила Маша, устремляясь вперед по улице и дергая сестру за руку за собой. «Давай на улице! Да давай на улице! Вот видишь, как все вышло!» «Барышни, постойте!» – окликнул девочек офицер, в несколько шагов догоняя их. «Да?» Обернулась к нему Маша, останавливаясь. Лиза тоже внимательно посмотрела на мужчину. «Если вам угодно, я могу отдать вам свои пирожные», предложил молодой человек, учтиво улыбаясь девочкам. «Чтобы вы не расстраивались». Офицер ласково улыбнулся малышкам, стоящим перед ним, и вновь внимательно посмотрел на темноволосую девочку в голубом шелковом платье, которая была чуть выше сестры и имела невозможно яркие большие синие глаза. «Ваши пирожные?» – опешила на миг Машенька. «Вы правда хотите отдать их нам?» – промямлила Лиза, и ее глаза загорелись. «Вот, возьмите!» – по-доброму улыбнувшись, сказал военный, протягивая коробку темноволосой девчушки. Еще в лавке кондитера она показалась ему довольно бойкой, и когда собаки напали на них, она также своей позой словно защищала русоволосую сестру. Невинскому импонировал ее характер. «Но вы, наверное, купили их своим детям», – замялась неуверенно Маша, боясь взять коробку. «Да, сыну», – кивнул он. «Но вы не переживайте, я вернусь в кондитерскую и куплю еще. Берите». «О, спасибо вам большое», – выпалила довольно Лиза и тут же схватила за сестру коробку. «Вы очень добры». «На здоровье». кивнул военный и, поднеся руку к треуголке, тихо сказал «Честь имею». Он уже почти развернулся, но Лиза выпалила. «А как ваше имя, сударь? Мы расскажем матушке о вас, что вы помогли нам избавиться от этих злобных собак». «Лиза!» – Маша сестру в бок. «Негоже так расспрашивать!» «Невинский Михаил Александрович!» – сказал, улыбнувшись он, и, обратив взор на Лизу, добавил. И на вашем месте я бы не стал ничего рассказывать вашей многоуважаемой матушке. Накажет она вас за то, что ушли без спроса из дома? Это не так, смутилась Маша в ответ. Не так? Он перевел свой взгляд на темноволосую девочку и, хитро прищурившись, добавил. Вы можете обмануть француза-кондитера, но не меня, мадемуазель Озерова. — Откуда вы знаете мое имя? — опешила Маша, теряясь от настойчивого какого-то укоряющего и в то же самое время изучающего взора молодого офицера. — Ах, да, мсье Буланже называл нас. — Я могу проводить вас до дому, чтобы с вами еще что-нибудь не приключилось, — предложил Невинский. «Нет, благодарим вас, сударь, но это лишнее». Тут же выпалила Маша, понимая, какой будет конфуз, если офицер приведет их домой, да еще с пирожными. «Мы сами дойдем, тут недалеко». «Что ж...» — Дело ваше, — прищурился Невинский, еще раз осматривая храбрую темноволосую девчушку с яркими глазами и вновь отмечая, что никогда не видел подобный насыщенный синевый глаз у кого бы то ни было, и добавил. — Доступайте побыстрее домой, барышня, пока вас не хватились. — Спасибо вам. Мы пойдем, господин Невинский, — сказала Машенька, нахмурив лобик и потянув за собой сестру. Девочки, взявшись за руки, быстро поспешили по дороге. А Михаил, проводив взглядом их маленькие фигурки в дорогих платьях, развернулся и направился обратно в кондитерскую, чтобы вновь купить сладости сыну и жене, с которыми не виделся уже несколько лет, поскольку только на той неделе получил увольнение со службы. А сейчас направлялся в московскую усадьбу. Тёщи, у которой гостили Надежда с Сашей. Девочки пробрались обратно в сад, спрятавшись в маленьком баскете, уселись на траву и, развязав коробку, начали с упоением поглощать пирожные. Лиза, набив рот и облизывая пальчики, довольно произнесла. А всё же хороший он, этот господин Невинский. Уж очень мне понравился. да. кивнула Машенька, также откусывая от большого пирожного с ягодами. «Как он вовремя появился, когда собаки чуть было нас не покусали! Мне кажется, он очень добрый и положительный. Вот бы мне такого мужа!» – увлеченно добавила Лиза. «А по мне, так он мужья совсем не годится!» – сморщив носик, сказала Маша. чего же? Он такой смелый, собак не испугался и очень добрый, раз свои нам отдал!» потому что он вовсе не некрасивый. А я хочу найти мужа по любви. И полюбить я смогу только красивого молодого человека. Никак иначе, сказала важно Машенька. И обязательно, чтобы он умел красиво говорить и одеваться по моде. А этот, что ж, в форме офицерской зеленый, фу! Да и некрасив лицом. Да не правда это. Он вполне приятный, сказала в защиту Невинского Лиза. Ничего-то ты не понимаешь, Лизок. Любить можно только красивых, с ними жить приятнее, я так думаю. А этот смотрит так строго, словно провинились мы. Нет, мне его взор совсем не понравился.